Я не люблю лес. Эти высоченные сосны, приземистые, мохнатые ели вокруг, разнообразные кусты не радуют того, кто всю жизнь мечтал о море. Некомфортно мне тут, давящее какое-то чувство, как будто в клетку посадили. И этот мох, мягко пружинящий под ногами. Совсем не палуба корабля. И запах прела листвы, иголок. Да не пойми, чего совсем не свежий морской имбриз. А все проклятый фин, хель его побери! Со своей дочуркой. Уже поздний вечер смеркается, а я все как лось несусь по лесу, в направлении от моря. Местность вокруг я не знаю, но по солнцу и дурак утром сориентируется, куда идти, где море, где Хеголь, где родной Лаксдальборг. Так что бегите, резвые мои ноги, уносите жопу, дальше в лес. Дыхалка еще в порядке, но тело постепенно наливается усталостью. Однако, пока есть силы, следует всемирное расстояние между собой и погоней увеличить, а то, что за мной как разветет, кого-то отправят, сомнений у меня не было никаких. Теперь неуважаемому мной Хольду нашего поселения, с целью избежания конфликта с моей родней, легко могущего перерасти в Хольгмганг по возвращении главы рода из похода, Необходимо предъявить мне Тингу поселения, причем живым и на все согласным, иначе проблем он поимеет вдоволь. Батя, у меня Карл резкий, Хегни, брат мой старший весь в него, и кто-то из свиного семейства, а то и сам его малопочетный глава. Точно на перекресток будет вежливо приглашен, дабы решить возникшее разногласия с помощью воли Асов и острова Железа. А если и не будет... Все равно за нашими не заржавеет сквитаться, и статус Хольда от этого не защитит, потому что боги велели требовать кровь за кровь. Поэтому немного переведу дух у этого вот то ли большого ручья, то ли маленькой реки. Попью воды, умоюсь и подумаю. А что бы я сделал на месте тех, кто ловить меня из Лаксдальборга отправился? Заодно во флягу водицы налью про запас. А то ведь пиво-то мне иссякло. Что бы сделал? Народу у них немало. Считай, восемь карлов на веслах сидело, да один накормили. Хуже девять. Сам Финн, поразим Йолнир его хитрую задницу, чтоб брызги по всему Нуртланду разлетелись, его жрец наш щепелявый Это значит, уже одиннадцать точно есть. Да, еще может быть несколько человек, которых я не видел из-за бортов и паруса. Но вряд ли их скопом больше полутора десятков. «Так вот, я бы на месте Фина в лес за мной не помрёл. Есть люди попроще и помоложе, чтобы за мной по почащобом в потемках коряги рожи пересчитывать. Нет, он, скорее всего, на кнуре своём со всеми удобствами поплывет в Хагаль, жаловаться Ярлу, ну и меня поджидать там, в тепле и уюте, попивая славное тамошнее пиво. Ведь мимо города я не пройду. В это время наняться на судно можно только там». И жрец Старстейн с ним отправится, он стар уже за мной по дебрям гоняться, да и не почину ему это. Пару-тройку человек они с собой возьмут, на весло да парусом управлять, да и просто для охраны и помощи в плавании. А остальные, в количестве до десятка включительно, за мной отправятся. И пойдут они по моему следу, который четко виден будет утром. Мятый мох и трава, сбитая лесная подстилка, а утром... Еще избитая роса, потому как прятать его я не озаботился. Не до того как-то, да и не умею толком. Какой отсюда следует вывод? Правильно, не хрен отдыхать. Отдохнули через... много. В объятиях валькирии, несущей меня всего овеянного славой в чертоге павших. А чтобы не терять времени, пока дух перевожу, следует понаделать небольших артефактов, самых простеньких чтобы знать, идет кто по моему следу, или я просто трус, который слишком много о себе думает и понапридумывал себе страшилок, каковых сам же благополучно и испугался. Ножом я срезал ветку потолще, фута полтора примерно длиной, с кустаивы, на которую повесил свой мешок. Расколол ее вдоль, а получившиеся две плашки разрезал поперек, получив десяток кусочков дерева с плоской стороной для нанесения рун. Обрабатывать как-то не стал их, Незачем. Плевать, что долго силу они не удержат. Сутки, если протянет, и ладно. ну приступим. Для подобных штучек просто вырезать руны мало. Их надо выжечь, и непростым огнем. Колдовская сила мне в помощь, короче говоря. На этот раз поджигать чужое судно мне не требуется. А требуется от меня всего лишь провести силу через руку в клинок ножа. Все просто. То же самое заклинание призывающая ничтожную крупицу силы Локи проявиться в нашем мире. Та же самая цепочка рун. Я помню ее хорошо, но использую без последней ее части. Связка на усиление. И преодоление расстояния мне не нужна. И на острие ножа вспыхивает веселый огонек, светло-рыжий и яркий, так и хочется ощутить его тепло. А потом нагрести сушняка и развести костер согреться его жаром и немного поспать. И проснуться от ласкового пинка сапожищем по морде. В общем, некогда страдать ерундой. И я пылающим острием ножа вывожу на плашке первую руну. Наудис. Оковы нужды. Трудности, приносящие опыт и мудрость. Опора глаз, позволяющая различить сокрытое. Она вместе со следующей руной поможет определить, следует ли кто-то по моим следам. Дангас означает цвет дня разгоняющей тени. Она следующая на очереди. Ну и закончить. Руна Ансус. Знак. Послание. Она пошлет мне сигнал, что артефакт сработал и кого-то заметил. Вот почти все, что нужно. Еще следует наполнить мое творение силой и готово. Классная вещь получилась, дед бы оценил. За такие амулеты сильнейший колдун из всех, которых я знал, а знал я двоих, считая себя, Торвальд по прозвищу Треска, выдал бы мне такого пинка в задницу, от которого бы я воспарил окислейпнер, восьминогий конь Одина, пролетел бы ярдов Эдок с полсотни и еще столько же вспахал бы носом, когда приземлился. Да, доля халтурщиков не любил. Мало того, что мои подделки сработают на любую животину, крупнее барсука, так еще и разряжаются просто на глазах, не говоря уж о том, что одноразовые и сифонят силой так, что их почует любой колдун. Но мне на все это плевать. По идее, предметы, фонящие колдовством, животные должны обходить. Они подобное хорошо чувствуют, а во-вторых, это ведь, по сути, перестраховка». Полчаса времени, на которую не так уж и жалко. Все равно отдыхаю. Отдохнул, кстати, уже, значит, пора в путь. А то свербит седалище, видать, неприятности грядут. А путь мой лежит прямо в этот ручей, на берегу которого я предаю заслуженному отдыху. И дальше, сколько терпения хватит по воде, которая скроет следы. Уловка старая, как мир, но действенная. И моим преследователям, если таковые имеются, Придется разделиться. Кто-то отправится вниз по течению, а кто-то вверх. Я, кстати, именно вверх побрел. Ручей этот впадают в довольно широкую реку, которую вплавь пересекать утомлюсь, а заниматься заготовками для производства плота — это не то самое, Зачем хотелось бы проводить время. Да и темно уже совсем стало. Вот только сапоги подвяжу к поясу через особливые проушины, которые сделаны в голеничах специально для такого вот случая. Еще и не хватало мне босиком по лесу шлепать, если вдруг в бочак попаду и нырнуть придется, или если просто вилле застряну. Желтоватый диск луны уже вылез на небо, и его тусклый свет падает на лес, стеной, стоящий вдоль берегов, на спокойные воды этой речушки, освещая печально предыдущего по ним замерзшего и голодного, и печального меня. Глубина водоема невелика, чуть выше колена, но на понижениях бывает и по пояс. И холодная вода уже затекла куда не надо, что радости мне не доставляет. Хотя бодрит, да, что есть, то есть. Думаю, еще ярдов двести, и можно будет присматривать удобное местечко, да и выбираться на берег. А там вылью воду из сапог, потом смели продвинуть вглубь леса, и можно будет отдыхать до рассвета. Костерок запалю, обсушусь. Пожуючего, а то от упражнения с колдовством, ну, когда амулеты делал, жрать хочется ужасно. Это всегда так бывает. Дед рассказывал, что это нормально, такие должно быть. И старая Хильда примерно про то же толковала: все имеет свою цену, и дар и мира не исключение, равно впрочем, как и ведьмина искусство. Только плата берется разная. При колдовстве, соответственно, Силы колдуна сначала волшебные, потом телесные. Ведьмы же волшебных сил почти всегда могут вовсе не иметь и расплачиваются за свое искусство кто чем. По-разному бывает. Если Хильде верить, самые глупые или совсем не обученное. Здоровьем и долголетием, к примеру. Такая дурочка за порчу посильнее, это если эта самая порча по адресу дойдет, обратно не воротясь, что тоже легко может случиться. Может и на десяток лет постареть разом. Самые сильные, но не слишком умные, для достижения могущества приносят жертву удачу. Такая ведьма будет сильна, но одинока, и деток у нее не будет. Ее будут бояться, но любить не станут, и несчастья разнообразные будут верными ее спутниками. Такими обычно становятся те, кто хочет отомстить или покарать кого. И склонность к ведьмовству при этом имеет сильную. Ненависти в ком много, проще говоря. Ну а истинно мудрая ведьма, постигшая свое искусство, цену за его применение возложит на кого-то другого, себе брать не станет. За наведение приворота расплатится тот, кто его заказывал, и брак либо союз его счастливым не будет. За насланную болезнь тот, кто за помощью к этой ведьме обратился, принцип таков. И под конец жизни... Обретая великое могущество и мудрость, такие ведьмы могут стать вёльвами, подругами Норн, предельщиц судьбы всего сущего. Получают они тогда силу прозреть прошлое и будущее, но совсем ненадолго. Сила эта не для людей, и долго её мощь смертным не вынести. Впрочем, ведьмы от этого, как Хильда рассказывала, чаще отказываются. Век свой укорачивать никому не хочется. Ты же Свардхевди, говорила она мне. Интересный, дескать, овощ получаешься. Способен, как ведьма у силу, так и колдовские заклятия использовать. Расплачивая за все одинаково, как колдун. Хорошо это или плохо, она сказать не могла. Если, с одной стороны, поглядеть, то вроде и неплохо. В жизни-то ведь все пригодится, с другой, не мужское это искусство. подло порой весьма. И опасная. Для себя в том числе. Ведьмы в Хельхейм все попадают. Опять же, становясь слугами самой Хель. А я хочу в Альхалу Не сейчас, правда. Лучше попозже. Как представлю, вот вхожу я в бесконечный зал, где вечно пируют славные воины, призванные свиту асов, и спрашивают меня там на входе. Кто твой отец? Кто ты сам есть такой, и чем ты славен? А я ей отвечаю. «Боевая ведьма с Фартхевди! Бррр. Аж передёрнула всего от таких перспектив. Впрочем, хватит о ведьмах. Надо вылезать на берег. Вон как раз и дерево. С берега воду упавшая. По нему и выберусь. Бродить в потемках надоело. А как в лес в не выскребся, прошел полсотни ярдов. Так и вообще темно стало. Луну-то деревья загораживают. Кто ты за ночую, значит? А то идти мне незрячему до первого выворотня, который мне как откусит чего-нибудь, так и на том нить жизни моей оборвется, потому что калечный я, навряд ли до людей доберусь. Развел костерок из хвороста, которого под ногами немало, развесил одежду, хоть немного обсохнет, гостеприимные комары и раньше были мне рады, а сейчас вовсе преисполнились энтузиазма и принялись впиваться мне во все места. Вынул мешок солью и обошел свою стоянку кругом, по крупинкам сыпя себе ее под ноги и проговаривая одно из нескольких известных мне защитных заклятий, самое простое. Отчего сильного, вроде вольфа или восставшего слуги но конечно, не спасет. Моя защита задержит их не более, чем паутина между деревьями. Но мелочь всякую покосную остановит, да и меня разбудит в любом случае. Ну и комаров отпугнет что само по себе не может не радовать. Жрать после этого вообще захотелось неимоверно, так и заснул с недоеденной сушеной рыбиной в зубах на куче нарубленного лапника.